Глава восемнадцатая Эрика вышла из здания Скотланд-Ярда и зашла в кофейню на Виктория-стрит. Она заказала большой латте, села за угловой столик и набрала номер марша. Трубку он не взял, и она оставила сообщение с просьбой перезвонить ей как можно скорее насчет ее встречи с заместителем комиссара. А затем она увидела, что на почту пришло новое письмо, в котором ее приглашали завтра утром прийти в центральный полицейский участок Вест-Энда, чтобы принять руководство расследованием убийства Лэйси Грин. «Быстро работаешь, Камилла», — подумала Эрика. Через мгновение телефон снова уведомил о новом письме. На этот раз это было письмо от суперинтенданта Ели с вопросом, куда она подевалась, черт возьми. В водовороте событий последних нескольких дней она забыла поставить его в известность о своих передвижениях. Эрика выпила остаток кофе и побежала на станцию Виктории. Через час она была в Бромле. Не доходя до кабинета Ели, Она увидела его в кухонном уголке. Он делал себе чай. «Босс, я получила ваше письмо. Простите меня за отсутствие», — сказала она. Он еще несколько секунд макал в кипяток пакетик чая. «Вы слышали про суперинтенданта Спаркса?» «Да. Ты была с ним, когда он умер?» «Да. А потом встречалась с Камилой, чтобы обсудить твое повышение?» Эрике не понравился его обвинительный тон. Он открыл холодильник и вытащил упаковку молока. Впервые Эрика обратила внимание на то, какая маленькая была здесь кухня, какой маленький холодильник и мини-чайник, который принес кто-то из сотрудников, когда сломался большой. Грозный ель в этой крохотной кухне был похож на медведя в посудной лавке. Однако его манера помешивать ложкой чай, держа ее огромными пальцами-колбасками, была не лишена изящества. «Я была обязана попытаться спасти жизнь коллеги. Надеюсь, вы бы сделали то же самое на моем месте», — сказала Эрика. Он взял чашку и вышел из кухни в коридор. Она последовала за ним. «Мне нужно кое-что с вами обсудить. Меня перевели». Мне нужно передать дела человеку, который будет работать вместо меня. Эрика, тебе никогда не нравилось здесь работать. Множество раз ты принимала решение у меня за спиной и не выполняла моих инструкций. Ты договорилась, что будешь снова работать в убойном, даже не поговорив со мной. «Просто уходи», — сказал он и пошел к дверям. Эрика открыла рот. Привычно намереваясь спорить, и впервые сдержалась, она поднялась наверх и осмотрела свой маленький и такой нелюбимый кабинет. Из личных вещей здесь была только торчащая в розетке зарядка и одиноко лежащие на краю клавиатуры песочные печенье. Она откусила от него кусочек, но оно уже успело размякнуть, и пришлось выплюнуть его и выбросить остатки в мусор. После краткого стука в дверь в кабинет просунул голову Джон. «Простите, босс, я просто узнать, прочитали ли вы...» «Нет». «О, ладно. Слышал про суперинтенданта Спаркса. Сочувствую». «Спасибо». «Жизнь слишком коротка, правда? Можно вот так вот упасть замертво в собственном кабинете. Я хочу умереть или занимаясь каким-нибудь экстремальным видом спорта». или смеясь до смерти, или во время секса со своей девушкой. Сейчас, конечно, не время об этом говорить, но я столько раз просил вас посмотреть заявление, а вы меня все время отфутболиваете. Если не хотите его читать, ладно, но хотя бы не врете мне». Эрика видела, что он изо всех сил старается сохранить спокойствие, но его выдавали дрожащие руки. «Меня переводят в отдел расследования убийств. и я буду теперь работать в центральном участке в Вестенде. А, -а, а протянул он, пытаясь скрыть разочарование. «Я приглашаю тебя в свою команду для расследования убийства Лэйси Грин. Ты смог бы проявить себя и показать, что ты достоин повышения? В прошлом году, во время следствия по делу Джессики Коллинз, у меня была возможность убедиться, что у тебя есть потенциал. И сейчас мне не помешало бы твоё чутьё. Мне нужны люди, которым я могу доверять. Я могу дать тебе время подумать», — сказала Эрика, посмотрев на удивленное лицо Джона. «Нет, я бы с радостью, было бы круто. А что скажет Ель?» «У меня есть разрешение формировать собственную команду. Проблем быть не должно. Но если будут, дай мне знать». Тебе нужно быть в центральном участке в девять утра завтра. — Спасибо, босс, — сказал он и кинулся об материку. Она была не готова к такой реакции. — Полегче, тигр, — осадила она его, но в душе ей было приятно, что в нее кто-то верит, пусть даже этот кто-то молод и самонадеян. Когда она вышла из участка Бромли, снова пошел снег. Ей почти не с кем было прощаться, и она с радостью закрыла дверь за этим непростым периодом в ее карьере. Не оборачиваясь, Эрика перешла дорогу и села в электричку.